Глава 9. Я сидел возле костра и наблюдал за языками пламени. Была глубокая ночь, и остальные уже спали. Так как мне сон нужен был лишь для того, чтобы Андромеда могла восстановить мою память, то сейчас я решил этим пренебречь и сам вызвался в караул. «Бодрствуешь», — негромко произнес я, когда ко мне подошла амазонка и протянула мне флягу. «Ага. Чем сильнее становлюсь, тем меньше мне времени требуется на отдых», — ответила воительница и села рядом. Девушка посмотрела на огонь и усмехнулась. «Как только мы истребим демонов, ты исчезнешь?» — вдруг спросила она. «Да», — честно ответил я. «А твоя... как там ее?» «Инфосеть?» «Да, она самая. Она не может дать тебе другое задание. В нашем мире полно проблем». А Ретту с надеждой посмотрела мне в глаза. Я грустно улыбнулся и покачал головой. «Жаль». Тяжело вздохнув, сказала она и отвела взгляд в сторону, видимо, для того, чтобы я не увидел ее слез. Сделав вид, что в костер нужно подкинуть хвороста, я поднялся и отошел от огня на пару шагов. Я знал, насколько щепетильно амазонка относится к своей гордости, поэтому не хотел ее смущать. Когда я вернулся, Аретто уже успела справиться со своими эмоциями. «У нас еще есть время», — произнес я, сев рядом с ней. «Не думаю, что всех демонов будет так просто убить». «Надеюсь», — усмехнулась Амазонка. «Звучит, конечно, так себе, но мне будет очень грустно, когда ты уйдешь», — произнесла Аретто, продолжая смотреть на костер. «Мне тоже будет грустно покидать этот мир, честно», — сказал я чистую правду. «Я уже успел привыкнуть к амазонке и некроманту, но такова судьба трейсера. Ты вынужден всегда находиться в движении, ну или воспользоваться более легким выходом из ситуации, умереть. Последнего я делать не хотел, поэтому и путешествовал сквозь миры, заводил новых друзей, терял их и так бесконечно по кругу». «Казалось бы, почему я уже к этому не привык?» «Ответа на этот вопрос я, к сожалению, не знал». «Ты уверен, что не хочешь немного отдохнуть?» «Между тем поинтересовалась Аретто». «Нет». «Немного подумав, ответил я. Можно было бы, конечно, заняться восстановлением памяти, но сейчас мне просто хотелось посидеть рядом с Амазонкой». «Слушай, а расскажи мне что-нибудь о себе. Как прошло твое детство, как ты покинула остров, как стала наемником? Ну, или что-нибудь другое, все, что сочтешь интересным», — предложил я воительница. «Чего это ты вдруг?» — удивленно произнесла Аретто. «Да ничего, мы же друзья, да еще и любовники». Я подмигнул Амазонке. «Почему бы не узнать друг друга получше?» На лице воительницы появилась улыбка. «Может, ты прав», — наконец ответила она. «Хотя в моей жизни происходило не так много интересного», — произнесла Аретту и закинула в костер пару веток. «Ну, это уже мне решать», — усмехнулся я. «Давай, начинай с детства». Амазонка смерила меня недовольным взглядом. «Сам напросился. Моя собеседница пожала плечами». Ну, как-то раз я украла из оружейной матери меч, который оказался проклятым, и... В итоге мы проболтали с Оретто до самого утра. А Воительница наврала, и ее жизнь оказалась очень интересной из кучи разных курьезов, которые происходили с ней постоянно. Просто из-за своего характера и воспитания она не придавала этому особого значения. Когда все остальные встали и наспех перекусили, перед нами встал вопрос, что делать дальше. Паладины, завербованные их орденом трейсеры, явно не собирались просиживать свои штаны, пока наши эльфы починят небесную карету. Поэтому, как только основные моменты были улажены, сразу же попрощались с нами и отправились вглубь черного леса искать на свои пятой точки приключения. Ну и качаться, разумеется. «Тебе надо было напроситься с ними», — недовольным тоном произнесла Андромеда. «Это же столько опыта!» «Не думаю, что они согласились бы меня взять с собой», — спокойно ответил я своему ИИ. «Ты же сама видела, как они смотрят на всех свысока?» «Ты про трейсеров?» — спросила Ада. «Нет, я про самих паладинов. Ты видела их рожи? Да они даже Дрейка ни во что не ставят, судя по их разговорам». Это на самом деле было правдой. В отличие от Аррона, с которым мне довелось немного пообщаться, капитан Паладинов и приближенные к нему офицеры вели себя просто отвратительно по отношению к нам и инквизиторам. И это при условии, что мы были трейсерами, как и их подчиненные. Как будто тот факт, что мы не попали к ним, делает из нас трейсеров второго сорта. Меня это немного напрягало, поэтому я был даже рад, что они свалили. «Стоит отметить, что сами трейсеры, попавшие в Орден Паладинов, оказались вполне приятными ребятами, а у Килла и Мира вообще были просто душками. Даже жалко, что им нужно было остаться с этими воинами света, а не отправиться на Орден вместе с нами. Интересно, а долго их собираются здесь держать? Судя по словам Дрейка, на Ордене все печально, и такие сильные трейсеры вроде этих ребят нам бы точно не помешали» произнес я, задав скорее риторический вопрос, нежели обращаясь к Андромедия. «Думаю, пока они не получат титул героев», — ответила искусственный интеллект. «Дрейк ведь упоминал об этом. Вопрос только, когда это случится. Не думаю, что это дело двух-трех дней или даже недель», — добавила Ада. «Хм, интересно, а у нас вообще есть столько времени?» «Или они решили забить на Ордена и остановить их только тогда, когда демоны решат завладеть остальными материками или еще лучше всем миром?» «Произнес я и невольно сжал кулаки». «Кто знает?» — скептически ответила Андромеда. Признаться честно, подобный исход событий меня в корне не устраивал. Мне не нравилась идея пожертвовать целым континентом только лишь для того, чтобы кто-то имел возможность получить побольше опыта и статус героя. Я тяжело вздохнул. «Что собираешься делать дальше?» — поинтересовалась Андромеда. «Пока ты на острове, который просто кишит монстрами, я бы на твоем месте не тратила времени впустую и тоже пошла поохотилась». Высказала она свое мнение. «Предлагаешь оставить эльфов без охраны?» «Но один из них довольно сильный. Думаю, он сможет позаботиться о себе и своем собрате. Ты так не считаешь?» «Я задумался. В принципе, Андромеда была права. Альнартар уже должен был восстановить свои силы и обычные монстры, пусть даже и сильные, вряд ли бы могли ему навредить». С другой стороны, если же он все-таки умрет, и окажется, что все это время он не блефовал, то умрет и Аретто с Арахнидом. Насчет последнего, кстати, у меня были сомнения. Все же они были из одного братства. Оставить с ними нежить пришла мне в голову идея. Когда паладины ушли, Инар попробовал воскресить парочку тел, и оказалось, что из демонов получается довольно неплохая нежить. Вопрос только в том, что была вероятность, что паладины могут вернуться, и тогда у нас могли возникнуть серьезные проблемы. Если Трейсеры и Дрейк говорили правду, то с этим капитаном лучше было не связываться. Я задумался. Хм, а что если оставить с ними сумрака? Мой Морган будет пострашнее любого монстра, обитающего в этих землях. Я осмотрелся по сторонам в поисках своего питомца и нашел его вальяжно лежащим возле небольшой горки бесов, которая становилась все меньше и меньше. Аппетит моего Диморгана не могло испортить никто и ничто в этом мире. Отлично. Теперь осталось поговорить только с эльфами, чем я, собственно, и собирался заняться в ближайшее время. «Да не вопрос. Делайте, что хотите», – спокойно ответил эльф-убийца и усмехнулся. «Я практически восстановил свои магические силы, поэтому смогу за себя постоять», — произнес он и посмотрел на небесного извозчика. «Ну, а насчет него...» — он кивнул на своего длинноухого собрата. «В охрану я к нему не нанимался, поэтому...» Он не закончил и лишь пожал плечами. «Вот же длинноухий проныра. Я... я не...» Погонщик Виверн даже не смог внятно ничего произнести от такой откровенной наглости со стороны своего представителя расы. «Все нормально», — успокоил я эльфа. «Тебя есть кому охранять», — произнес я и позвал Диморгана. Сумрак нехотя подошла к нам и смирила эльфов, а заодно и меня недовольным взглядом. «Охранять». Я указал пальцем на небесного извозчика, на что Деморган демонстративно зевнул и лег на землю. «Я надеюсь, это да?» – неуверенно спросил эльф. «Не волнуйся, он защитит», – ответил я небесному извозчику и пошел в сторону ребят, которые сидели возле огня. Там явно была какая-то движуха, и мне даже стало интересно, с чем это связано. Как оказалось, все было просто. Дрейк варил какую-то свою фирменную походную похлебку, и, разумеется, все хотели ее попробовать. «О, Кинг, присоединяйся к нам, у меня почти уже все готово», произнес инквизитор и добавил в котелок каких-то трав, попробовал деревянной ложкой содержимое. Мм, еще немного и будет готово», довольным голосом произнес он. Я подсел к остальным. «Ты чего такой задумчивый?» — спросил меня некромант и смирил меня подозрительным взглядом. «Уже задумал чего?» — спросил он и усмехнулся. «Типа того». Уклончиво ответил я. «Сейчас вот попробуем кулинарные изыски Дрейка, и я обо всем расскажу», — сказал я, наблюдая, как инквизитор шаманит над котелком. Спустя несколько минут его похлебка действительно была готова и разлита по плошкам. «Пахнет здорово!» – произнесла Илла. Оу, А на вкус еще лучше!» Радостно заявила она, и, несмотря на то, что от содержимого ее плошки валил пар, начала наворачивать за обе щеки. «Неужели так вкусно?» – подумал я и тоже попробовал. «Ничего себе!» Удивленно сказал я, ибо кулинарный изыск Дрейка действительно оказался невероятно вкусным. «Поделишься рецептом?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, конечно», — ответил инквизитор. «В это, вероятно, сложно поверить, но раньше я был поваром, причем довольно известным», — произнес он, и на его лице появилась грустная улыбка. «Хотя... договоримся так. Победим демонов, и я расскажу всем, как легко и просто приготовить это блюдо. Идет?» Спросил он, и все ответили ему дружным «да». Когда все поели и поудобнее устроились вокруг костра, я решил поделиться своими планами. «В общем, раз уж мы застряли на Черном острове на несколько дней, то предлагаю не сидеть на месте, а устроить небольшую экскурсию по этому лесу». «Здесь наверняка водятся монстры, благодаря которым мы смогли бы быстро повысить свои умения, навыки, а главное – уровни. Думаю, перед битвой с демонами это будет полезно всем», – предложил я. «Я за», – не задумываясь ни секунды, практически одновременно ответили некроманты Амазонка. «Хм, интересно. Раньше подобным рвением отличалось только Аретту. Неужели Энар тоже вошел во вкус?» «Если вы пойдете, то и я с вами», — произнес Рахнит. «Так, отлично. Весь мой отряд изъявил желание составить мне компанию, и теперь осталось дождаться ответа касты инквизиторов». Трейсеры, находящиеся под крылом Дрейка, переглянулись и посмотрели на своего предводителя. «Хм...» — задумчиво произнес инквизитор. «Повысить уровни дела, конечно, хорошее, но ты уверен, что мы справимся с местными обитателями?» — спросил Дрейк. «Ну, паладины же справились», — спокойно ответил я. «Не сравнивай тех, кто был тут больше нескольких месяцев с нами», — произнес Дрейк. «Сейчас их уровень силы за гранью нашего понимания. Ты же сам видел, на что способна та блондинка». «Но они же тоже с чего-то начинали». — возразил я. — Не думаю, что они были сильнее нынешних нас, когда попали в этот лес в первый раз. — В любом случае, вы можете делать, что хотите, а мы точно пойдем осмотримся, — произнес я и принял вертикальное положение. — За мной, — скомандовал я. — Постой, — остановил меня Дрейк. — Хорошо, я отпущу с тобой ребят, но дай слово, что ты за ними присмотришь, хорошо? — Хорошо. Инквизитор посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Я тяжело вздохнул. Не сказать, что мне нужны были эти проблемы, но, с другой стороны, чем сильнее станут эти ребята, тем больше шанс, что мы победим демонов». «Хорошо». В итоге произнес я и увидел довольные улыбки на лицах Гарма и Иллы. «Ты с нами не пойдешь?» «Нет, стар я для подобных приключений», — усмехнулся Инквизитор. «Да и за эльфами присмотреть надо», — произнес он и покосился на Альнартара. По его взгляду сразу стало понятно, что он не доверяет длинноухому магу и правильно делает, и мне бы не стоило. Хотя что сделано, то сделано. «Ладно, идемте», — кивнул я ребятам в сторону леса. «Пора бы уже было снова испытать на себе эффекты навыка «Сомнительная удача», ведь не зря же я его получил».